Глава 15. Мракобесие. Не хотелось бы писать такую главу вообще, потому что в идеальном мире медицина должна быть доказательной, а каждый метод лечения максимально эффективным и безопасным. Но мир не идеален, и, к сожалению, любое лечение, даже самое правильное и потенциально эффективное, может не помочь пациенту или иметь серьезные побочные эффекты. Человеку свойственно сомневаться, и неудивительно, что у пациентов вызывают недоверие все эти врачи в белых халатах, которые говорят умные непонятные слова, пугают операциями и назначают лекарства, список побочных эффектов которых занимает два листа. Другое дело, когда кто-то совершенно не страшный, соседка, фармацевт в аптеке или юзер 123 из интернета советуют абсолютно безопасный и эффективный метод лечения, проверенный им на себе. Так и рождается огромное количество народных, полународных и, к несчастью, шарлатанских методов лечения. Некоторые из них относительно безобидны и действительно могут помочь на какое-то время. Растительные препараты – устаревшие антибиотики, теплое время. Другие, и их большинство, могут навредить как из-за выбранного лекарства курсы антибиотиков по несколько месяцев подряд, так и из-за потерянного времени. Под видом цистита может скрываться тазовая боль или другие заболевания. Кроме того, есть еще один опасный вид мракобесия в медицине – неоправданная и неверная трактовка реальных научных фактов. Даже врачам, что уж говорить о пациентах, бывает непросто разобраться в таких методах лечения. Поскольку они основаны на научных статьях, их результаты могут подтверждаться исследованиями и даже обсуждаться в профессиональном сообществе. Гипотезы, результаты исследований или случаи, требующие дальнейшего изучения – преподносится как способ лечения с доказанной эффективностью. Потенциально вероятный метод продается. Именно продается, поскольку чаще всего лечение таким методом не будет оплачено за счет страховки пациенту, как панацея. В лучшем случае он потратит только деньги. В худшем – потеряет время и здоровье, получив серьезные осложнения. Хочу рассказать про те методы, о которых чаще всего слышу в своей практике. Мы разберем, почему они могут быть эффективны и, конечно же, чем опасны. Протокол Ли. Несколько лет назад во всем мире огромную популярность получил сенсационный метод избавления от цистита «Протокол доктора Милоуна Ли», известного в западных странах и более 40 лет, занимающегося лечением мочевых инфекций. Он открыл собственную клинику и издал несколько книг. Линии Шарлатан, и его идеи во многом действительно были новаторскими, что позже подтверждалось детальными исследованиями. Так он один из первых предположил, что моча не стерильна, и часть бактерий находится не на поверхности клеток, а в глубине уротелия, создавая биопленки. Из-за этого бактерии могут не определяться в посеве мочи или не поддаваться стандартным курсам лечения, провоцируя рецидивы. Сейчас мы знаем, что это действительно так. Но еще пару десятилетий назад к утверждениям профессора относились с большим недоверием. Выходит, некоторые идеи доктора были верны, но, к сожалению, не все. Он сделал карьеру на скандальном методе лечения. Антибиотика профилактики продолжительностью в 7-12 и более месяцев. Причем для профилактики он предлагал использовать антибиотики широкого спектра действия, преимущественно вторхиналоны. Выбор был обусловлен популярностью и, как следствие, высокой резистентностью бактерий к данным препаратам в Великобритании и США. Идея сама по себе не новая. Длительные курсы профилактики действительно существуют и включены во многие рекомендации но рекомендованные курсы обычно гораздо короче, а также подразумевают другие препараты и дозировки. Действительно, при изучении форумов, многочисленных записей в интернете и видеороликов, снятых самим доктором, можно заметить не только положительные отзывы о данном методе лечения, но и тысячи благодарных пациентов, очереди в клинику и миллионные тиражи книг. Но, к сожалению, эффективность – а главная безопасность такой схемы лечения не была доказана ни в одном серьезном контролируемом исследовании. К тому же, как оказалось, отрицательные отзывы и комментарии быстро уничтожались, а их авторы получали тонны критики от поклонников доктора. При этом токсический эффект антибиотиков, особенно при описанном режиме и длительности приема, не оставляет сомнений. В Налоны которые чаще всего выбирают в протоколе Ли, могут вызывать психозы, нейропатии, поражение мышц и связок уже с первого применения. Чем выше дозировка и длительность приема, тем больше вероятность возникновения побочных эффектов. В России метод доктора Ли также популярен среди отчаявшихся избавиться от цистита. В своей практике я множество раз встречала пациентов, прошедших лечение по протоколу, но не видела ни одного случая излечения благодаря ему. Почти у всех из них не оказывалось цистита, который так упорно лечили. На самом деле их беспокоила тазовая боль, синдром болезненного мочевого пузыря и другие фенотипы боли. Даже если изначально такие пациентки действительно страдали от приступов цистита, к моменту отчаяния И обнаружение протокола ЛИ, отсутствие лейкоцитов и бактерий в моче, было связано не с несовершенством систем диагностики, а с формированием совсем другого заболевания. Окажись такие пациентки с самого начала в руках грамотного специалиста, им удалось бы избежать малоэффективного и небезопасного лечения антибиотиками, а возможно и формирование тяжелой тазовой боли. Сам Милоунли неоднократно подвергался критике и даже уголовному преследованию в своей стране, а его клиники закрывали из-за судебных исков. ВПЧ и цистит. Если протокол Ли – происки западной медицины, то вирус папиллома человека как причина неизлечимого цистита – российское изобретение. Если открыть список публикаций любой российской конференции по урологии – Что вы обязательно найдете статьи на эту тему с описанием симптомов цистита, с частыми обострениями и безуспешным лечением, а также фотографиями характерных изменений в эпителии мочевого пузыря и длинными схемами лечения. Проблема лишь в том, что вы не найдете ничего подобного в зарубежной литературе. При этом никто не отрицает возможность поражения мочевого пузыря вирусами, Вирусный цистит и даже некоторую вероятность поражения слизистой мочевого пузыря именно вирусом папиллома человека. Да, поражение возможно, только вот это не причина цистита, жжения и других нарушений мочеиспускания. Что еще важнее, не существует ни одного препарата для лечения ВПЧ с доказанной эффективностью, где бы это поражение ни находилось. Да, мы знаем, что этот вирус может поражать клетки, становиться причиной бородавок и даже злокачественных опухолей, в том числе и в мочевом пузыре. Есть даже исследования вероятной связи дисплазии шейки матки, вызванной вирусом ВПЧ, и раком мочевого пузыря у партнера этой женщины. У человека, зараженного онкогенным штаммом ВПЧ, должна быть настороженность по поводу вероятных онкологических процессов. Врачи об этом знают. Но мы не можем это вылечить. Хорошая новость. В большинстве случаев в течение 8-12 месяцев после заражения происходит самоизлечение. Организм избавляется от этого вируса. И это происходит независимо от того, принимал ли человек огромное количество противовирусных препаратов. На сегодняшний день определение ВПЧ в стенке мочевого пузыря, а также исследование специфических изменений клеток под действием этого вируса имеет только научное значение. Какое-либо лечение может быть рекомендовано только при выявлении опухоли мочевого пузыря. В ВПЧ, хоть и редко, становится триггером для развития этих опухолей. Вот только это совсем не имеет отношения к циститу. Формирующаяся опухоль не имеет никаких симптомов. Ни в одних мировых рекомендациях, ни в российских, ни в зарубежных нет указания о необходимости обследования и лечения цистита, ассоциированного с ВПЧ и даже упоминания о нем. Если врач предлагает вам искать вирус папиллома человека в мочевом пузыре и тем более лечить цистит, вызванный ВПЧ, Обратитесь к другому специалисту. Скрытые инфекции ⁇ таинственное название, в которое каждый, использующий его врач, вкладывает что-то свое. На самом деле так принято называть половые инфекции, но не только самые распространенные ⁇ гонорею сифилис, а еще и менее известные, но не менее опасные ⁇ холмедиоз, микоплазмоз и трихомониаз. Иногда в список попадают и другие инфекции, которые не считаются половыми. Чаще всего это представители условно патогенной микрофлоры: уреаплазма, СПП, микоплазма гоминис и даже ВПЧ. Пациентки с частыми случаями цистита, жжением в уретре и постоянными позывами помочиться нередко получают рекомендацию сдать анализ на выявление этих инфекций и, как следствие, ненужное лечение. Почему ненужное? Все дело в анатомии. Эпителий мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, а также влагалище и шейки матки устроен по-разному, из-за чего не все микроорганизмы могут жить и размножаться в мочевом пузыре. Возбудители скрытых инфекций и тех, что относятся к половым инфекциям, и условно-патогенные – Часто внутриклеточные паразиты и клетки мочевого пузыря не подходят для их жизни. Они никогда или почти никогда не вызывают острый цистит. А вот уретрит, воспаление уретры вызывать могут, но сейчас не об этом. В большинстве случаев заражение половыми инфекциями протекает бурно. Но даже в случае стертого или бессимптомного течения Вот почему их называют скрытыми. Микроорганизмы прекрасно определит мазок методом ПЦР. Чувствительность и специфичность метода близка к 100%. ПЦР – полимеразная цепная реакция – это наиболее современный, достоверный и чувствительный метод для диагностики половых инфекций. Только метод ПЦР и ПЦР в реальном времени рекомендованы для диагностики всех половых инфекций. В редких случаях, когда ПЦР недоступен, могут быть использованы также посев на специальную среду и микроскопия. Самое страшное мракобесие начинается, когда эти инфекции пытаются найти другими, часто устаревшими методами. Анализом крови на антитела, неэффективными посевами и провокациями. Их чувствительность и специфичность не подходит для диагностики, так как они часто дают ложноположительные результаты. Например, определение антител к холомидии трахоматис, вызывающий холомидиоз, часто дает ложноположительный результат из-за присутствия в крови антител к другим холомидиям, вызывающим ОРВИ. Результатом такой диагностики становятся необоснованные курсы лечения антибиотиками – поскольку антитела сохраняются надолго и не исчезают после лечения. В интернете можно найти форумы и группы пациентов, которые годами пытаются лечить скрытые инфекции. Там же нередко можно встретить шарлатанов, подделывающих результаты анализов и зарабатывающих на тревоге пациентов и их желании выздороветь любой ценой. Разобраться в этом непросто, ведь научные исследования методов диагностики и лечения различных заболеваний никогда не прекращаются. Всегда можно найти статьи о возможностях и несовершенстве различных методов диагностики, использовании их в научных целях, а также о потенциальной вероятности различных микроорганизмов быть причиной каких-то симптомов. Но упоминание метода в отдельных статьях не должно и не может быть основанием для назначения этого метода диагностики всем и тем более для назначения лечения. К большому сожалению, на сегодняшний день все попытки обнаружения скрытых инфекций через провокации и с использованием анализов крови являются не более чем попыткой заработка на тревоге пациентов. Эти методы не должны применяться при симптомах цистита, и уж тем более при отсутствии изменений в анализах мочи. Паразиты. Тема паразитов настолько популярна в последние годы, что было бы странно, если бы никто не попытался обвинить их в развитии цистита. Хорошая новость. В абсолютном большинстве случаев паразиты не поражают мочевой пузырь и не способны вызывать симптомы цистита. Даже в тех случаях, когда оказываются поражены другие органы, печень, кишечник и так далее. Плохая новость, которая стала основой для спекуляций на этой теме. Паразиты, поражающие мочевой пузырь, действительно существуют. Называются они шестосомы, и видов их множество, но нас интересует лишь один – S-гематобиум. Эти паразиты могут проникать через неповрежденную кожу и стоком крови разноситься по сосудам, в конце концов добираясь до мочевого пузыря и образуя там язвы. Симптомы кажутся очень похожими на интерстициальный цистит. Если вам уже стало страшно, и вы бежите сдавать анализы, не спешите. Эти паразиты не живут в России и Европе. Большинство шестосом водится в пресных водоемах Африки, Латинской Америки и некоторых стран Азии и Ближнего Востока, А вид, способный поражать мочевой пузырь, встречается только в Африке, Индии и изредка в странах Ближнего Востока. Для заражения обязательно нужно искупаться в пресной воде, зараженной шестосомами, и после не принять душ. Пить зараженную воду можно, это не приводит к возникновению болезни. Несмотря на то, что не такая уж редкость, Более 200 миллионов человек по всему миру страдают этим заболеванием. В нашей стране я не встречала уролога, который видел бы эту болезнь своими глазами. Кроме того, шистосомоз хорошо поддается лечению, а у людей, постоянно живущих в эндемичных регионах, даже формируется иммунитет.